Утромонаид стояла у дверей библиотечного зала, где Ульяшин беседовал с Юханцевой. Из-за приоткрытой двери до нее доносились негромкие голоса. В руках она держала планшет с фотографиями работ ее шефа. По правде говоря, наброски обнаженной натуры были плохи. Ученические, старательные, но неумелые. А что, если Юханцева ошиблась, и они не произведут на Ульяшина хорошего впечатления? «Останешься без Третьяковки, вот что!» — сердито сказала себе Анаид. «Решилась? Так нечего больше раздумывать. Еще интересно, отчего библиотека предоставляет место для встречи членам Имперского Союза?» Но поразмыслить Анаид не успела. Дверь открылась, Юханцева выскользнула в коридор. «Иди, иди к нему скорее!» — зашептала она, даже не поздоровавшись. «У него хорошее настроение, ему все понравится. Ступай, ступай!» Подтолкнула Анаид, так, что та влетела в зал. Плотно прикрыла дверь. «Павел Андреевич, здравствуйте!» Ульяшин что-то писал за столом. Приведя наит он изобразил кривую улыбку. Выглядел он уставшим, но это искупалось его всегдашней элегантностью. Синий кардиган, белоснежная рубашка, брюки со стрелками — С десяти шагов Павел Андреевич выглядел красавцем. С пяти — претензии на красавца. С трех шагов Анаит показалось, будто не Ульяшин надел утром кардиган, а кардиган позволил ослабевшему Ульяшину заползти внутрь. Снизошел. «Здравствуй, здравствуй, милая! Рад тебя видеть! Присаживайся! С чем ты ко мне сегодня?» Или просто так решила навестить старика?» Ульяшин широко улыбнулся. Онаид поняла, что ей выдана реплика. «Ах, что вы, Павел Андреевич, вы вовсе не старик. Вам и молодые позавидуют. Хи-хи-хи». И зардеться, и ресницами взмахнуть на старого лавеласа. Но что-то мешало ей поддержать эту игру. Она присела на краешек стула и молча протянула Ульяшину планшет. «А что это здесь у тебя? Твои работы?» Ульяшин потянулся за очками, надел их и впирился в наброски. «Это...» «Это Игорь Матвеевич работы!» Наконец разомкнула губы Анаид. «Бурмистрова!» Ульяшин уставился на нее расширенными глазами, как будто в ужасе. Как и предсказывала Юханцева, Поражен уровнем набросков. Так-то, Павел Андреевич, это вам не тигры. Это. Это откуда? Как он это. Когда? Это не с фотографий, поспешил успокоить его Анаид. Игорь Матвеевич рисовал с натуры. У Павла Андреевича заклокотало в горле. Верхняя губа подергивалась, и Анаит наконец поняла, что дело не в восторге. Когда? прорычал он. — Неделю назад и две, — испуганно сказала она. — Павел Андреевич, я не понимаю. Вечно благодушный, вальяжный Ульяшин приподнялся, подхватил обеими руками планшет, занес над головой и со всей силы ударил об стол. Раздался неприятный хруст, Стекло планшета треснуло, а Павел Андреевич, не останавливаясь, все колотил им и колотил, будто обезумев, пока не начали сыпаться обломки. Анаита, отскочив, в ужасе, смотрела на него. Дверь приоткрылась, снаружи мелькнуло лицо Юханцевой и тут же исчезло. Ульяшин, побагровев, рванул ворот рубахи. Левое веко у него дергалось. Когда он это начал? прохрипел он. Урмистров! «Говори!» «Начал что?» «Начал с ней! С Марией!» Анаид поняла, что речь о натурщице, позировавшей Бурмистрову. «Я не знаю. Месяц, может быть, два?» Ульяшин зарычал и швырнул изуродованный планшет о «Боже мой! Павел Андреевич, что произошло?» Пожилая дама из библиотечных вбежала в зал. Чьи-то лица замелькали в коридоре, привлеченные шумом. Но юханцевой среди них не было. «Ничего, заянька, ничего!» Ульяшин опустился в кресло, тяжело дыша. По его лбу струился пот. «Это рабочие. Ничего. Боже мой, сейчас валидольчику! Тамара! Позовите Тамару!» Анаид под шумок ускользнула, даже успела прибрать разбитый в дребезги планшет. Она надеялась, что отыщет Юханцеву где-нибудь в недрах библиотеки, и та и все объяснит. Но Ринаты не было. Как сквозь землю провалилась. Совершенно непонятно, что делать. Опять же, планшет рабочий. Бурмистров взбесится. Но, когда бурмистров позвонил, Анаид не успела рассказать ему о планшете. Ты была Ульяшина? Очень медленно спросил он. Ронял каждое слово, будто камни в глубокую яму. Была, подтвердила Наид. У нее упало сердце. Она поняла, что сейчас случится что-то нехорошее. Показала ему мои работы, да? И я подумала, что тогда он будет лучше к вам относиться, когда увидит, какой вы талантливый художник. И я это сделала, потому что Рената Юханцева попросила меня об этом. Вот такое совершенно невозможно оказалось произнести. Дура! С тяжелым отвращением сказал бурмистров, чтобы я тебя больше не видел. Пик, пик. Пик. Почему короткие гудки звучат так раздражающе? Неужели нельзя было придумать какой-нибудь мелодичный звук? Она размышляла о неприятном тембре гудков. Это было единственным, что полностью занимало ее мысли. Она думала не о том, что Бурмистров вышвырнул ее, обозвав напоследок, и не о том, что это придется как-то объяснять родителям, а лишь о гудках. Исключительно о гудках. И пока она думала только об этом, все было почти хорошо. Час спустя она рыдала в плечо Антонины Мартыновой. «Он меня уволил! Уволил! А Ульяшин планшет разбил, а это даже не позвонила!» У нее не нашлось сил признаться, что сама она набирала номер Юханцевой десять раз, не меньше, и каждый раз слышала те же безжалостные короткие гудки. В отчаянии она попросила на улице телефону прохожего, позвонила с него и услышала спокойный, слегка недовольный голос Юханцевой: Слушаю? Ренат, это я! Юханцева бросила трубку. Антонина заставила ее умыться. Затем сварила в кастрюльке что-то тягучее, дымное, пахнущее анисом и яблоками. Усадила Анаит на тахту, завернула в плед, в руки сунула чашку с варевом. Приказала «пей». Она покорно пила, морщась от горечи. «Рассказывай, что случилось?» И Анаит рассказала. «Чувствую себя несколько глупо, выступая в роли аббатафория». — сказала Мартынова, когда Анаид закончила свою душераздирающую историю. — Он колотил планшетом об стол. От него осколки во все стороны брызгали. — Но деваться некуда. Сын мой, твоя история, к сожалению, кристально ясна. Анаид шмыгнула носом. Ну, хоть кому-то что-то ясно. Каждая собака в Союзе знает, что Ульяшин завел роман с молоденькой девицей, которая трудится на торщицей. Он поселил ее у себя и взял, как раньше говорили, на содержание. Но девица к тому моменту успел познакомиться с Бурмистровым. У Ульяшина она жила, а с Бурмистровым она <кхм> позировала. Она и залилась краской. «Ульяшину деловитая малютка наврала с три короба, а тот ей верил», — продолжала Мартынова. «Пока не появилась ты, с планшетом и рисунками. Вряд ли Ульяшин разрешил ей раздеваться перед художниками, не говоря уже о прочем. У всех этих старых пней в пальто внешняя либеральность прекрасно сочетается с домостроем, как только речь заходит о личных делах. Кто тебя отправил к нему?» А Наид понимала, что Мартынова отлично помнит, кто ее отправил. «Юханцева», — всхлипнула она. «Само собой. Она же считает Бурмистрова главным конкурентом. Чьи картины теперь возьмет Ульяшин за границу, когда возглавит Союз? Благодаря тебе Юханцева из пешек продвинулась в дамки. А твой шеф, теперь уже бывший, выбит с доски одним щелчком». «Господи!» Мартынова пожала плечами. «Два хищника, старый и молодой, дерутся из-за девчонки. В действительности это борьба за власть. Неужели ты думаешь, что Ульяшин не использует для победы все возможности? Все, нет больше такого члена Имперского союза, Игоря Бурмистрова». Ну, на каком основании?» Павел Андреевич что-нибудь придумает. Он изобретателен и очень неглуп. Ужас какой! Что я наделала?» Наид съежилась, ожидая упреков. К ее изумлению Мартынова сказала. «По-моему, ничего особенного». «Как же это?» «Ты никого не обманула, не обокрала, не снесла с пути в карьерных целях». Антонина загибала пальцы не строила козни и не предавала друзей. Ты всего-навсего допустила ошибку, доверившись бесчестному человеку. Когда и допускать такие ошибки, как не в двадцать пять? — Но я работу потеряла. Меня Бурмистров теперь ненавидит. — Не преувеличивай свои масштабы. Ненавидеть Бурмистров может равного себе. Ты для него мелкая сошка. — Вот спасибо. Утешили. — уныло сказала Анаит, но в глубине души она была благодарна судьбе за свою ничтожность в глазах Игоря Матвеевича. Ох, когда мать с отцом узнают, что ее выгнали, и при каких обстоятельствах принесла собственного шефа с его любовницей на блюдечке ревнивому «ну пусть будет мужу». «Как я могла купиться на басне Юханцевой?» — вслух подумала она. Ее ввела в заблуждение обертка. Поэтические строки, изысканность Юханцевой, ее речи и даже запах ее духов, так отличающийся от вишневого табака. И заманчивое обещание под конец. Сладкая карамелька. У меня есть связи в Третьяковке. Юханцева. Ничего не сделав, каким-то образом сумела убедить ее, что Анаид у нее в должниках. Рената красиво говорила о благодарности, о том, чтобы отвечать добром на добро. Разве ее слова были лживы? Нет, все правда. И как-то само собой получилось, что Анаид ей обязана. Дудочка увлекла Анаид за собой и, как глупая крыса, она пошла за этими звуками. Мартынова не воскликнула, я же говорила. Мартынова не напомнила, я тебя предупреждала. Тебе втюхали историю о благородных мотивах, в которую ты поверила, без всякого упрека или злорадства сказала она. Ругать человека за наивность в твоем возрасте все равно, что ставить ему в вину цвет волос. Ох, лучше бы отругала. Выйдя, Анаит побродила по району, неприкаянная, как бездомная собачонка. «Домой нельзя. Отец с матерью начнут задавать вопросы. Они не Мартынова, им не найти для нее ни оправданий, ни доброго слова». Мартынова оказалась права. Анаит плакала, что не годится ни для какой работы. «Разве не об этом ей годами твердили родители?» Ты плохо сосредоточиваешься. Твой неуемный характер. У тебя все бегом-бегом-бегом. Никто не станет тебя терпеть. Казалось им хочется вынуть из дочери моторчик, влить в нее волшебную микстуру, чтобы ребенок перестал носиться, драться, лазить по деревьям, рыться в каждой яме, встретившейся на пути. Иными словами, чтобы он хоть немного перестал быть самим собой. Анаит — вечный источник огорчения. Подралась в детском саду. «Он пытался отобрать у меня моего зайца». Подралась в школе. «Он обозвал меня чумазой армяшкой». Больше всего, казалось, родители удручает несоответствие. чего к такой красоте прилагается столь неподходящий характер? Девочка с такими чертами должна величественно плыть, одаривать счастливцев медлительным взглядом из-под ресниц, Главное оборачиваться. Анаид хотела быть некрасивой, с тяжелой челюстью, с глазами на выкоте, тогда бы от нее все отстали. В 12 лет ее даже отвели к психиатру. Предположение Анаид насчет волшебной микстуры было не так далеко от истины. Отец тащил всю дорогу за руку, страшно злой, после очередного ее проступка. «Ну, тебе там пропишут». Анаит оказалась в неприятном месте. Узкий коридор с засохшей пальмой, розовые стены, на кабинетах таблички, перед табличками очереди. В конце концов они попали к старой толстой врачихе с бородавкой на щеке. Она долго расспрашивала их по очереди, сначала отца, затем девочку. Сами вопрос Анаит забыла, помнила только, что врачиха, Сперва показавшаяся ей уродливой как жаба, к концу этой беседы превратилась во вполне себе нормального человека, словно ее незаметно расколдовали. А потом бывшая жаба снова вызвала к себе отца Анаид и устроила ему невообразимый разнос. Анаид ждала в коридоре. Хлипкие двери не могли удержать внутри раскатов врачихиного голоса. Нормального ребенка! «Что вы мне тут устраиваете? Вам прописать, а не ей!» Отец выскочил из кабинета с побагровевшим лицом. Она и даже испугалась за него, и хотела накричать на злобную врачиху, которая успела превратиться обратно в жабу. Но отец, подпрыгивая, быстро пошел к выходу, и ей оставалось лишь торопиться за ним. А потом они просто вернулись домой. Вот и все. «Ты нигде не сможешь работать с твоим характером!» Клеймо, поставленное родителями. Мартынова в ответ невозмутимо отмахивалась. «Не преувеличивай!» После института ид попала в школу, где два года вела уроки рисования у детей. Если эти два года представить в виде перекидного календаря, на каждом школьном дне было бы написано родительским почерком. «Мы же говорили!» Да, они говорили, они предупреждали, и теперь Наид не справлялась. Ей нравились дети, большинство из них, но школьная жизнь с ее правилами, жесткой регламентацией, отчетами, расписанием, школьная жизнь ее убивала. Насколько легче было по другую сторону парты. К тому же дети не умели выговаривать ее имя. Анаит было для них ничуть не легче, чем полиомиелит. Нам было сразу представиться Ниной. Ниной Романовной. Тогда не пришлось бы слушать каждый день, как они ломают языки. Анаит надеялась стать лучше, организованнее, спокойнее. Вместо этого заполучила расшатанные нервы. Ей начали сниться кошмары. Она заходит в класс, где сидят сплошь ее родные дети, два десятка сыновей и дочерей. Неудивительный страх на фоне того, что собственная мать и сестры постоянно интересуются ее планами на деторождение. Господи, у матери уже три внука и без у племянников. Раз она так любит детей, пусть идет работать в школу вместо Анаид. «Двадцать два спиногрыза, и нужно следить, чтобы никто из них не ткнул товарища кисточкой в глаз и не объелся акварели». ту волилась и начала искать новое место. Когда подвернулся Бурмистров, она была преисполнена худших ожиданий. С одной работой уже не справилась, теперь ее ждет второй провал. Однако все сложилось не так, как ей представлялось. «Да». Бурмистров писал отвратительные картины. И сам он — тяжелый, малоприятный тип. Но Анаит оказалась именно той помощницей, которая ему требовалась. Ее неуемность обернулась энергичностью — фотографировать картины, писать анонсы для выставок, искать для Бурмистрова рабочие материалы, предлагать его произведения галеристам, снимать фильмы, монтировать их — присутствовать на выставках вместо шефа и еще миллион обязанностей которые требовали постоянно быть на взводе именно так ненормированный рабочий день после уроков в школе анаид готова была вкалывать с утра до полуночи иногда так и получалось и ее все устраивало кроме самого бурмистрова но как говорит мартынова Мы никогда не получаем все и сразу. Вызвонить Алека с работы Анаид представила, что услышит от него, и ее передернуло. Алекс считает, что лучший учитель безжалостность. Как ты могла быть такой дурой? Ты это заслужила. Ох, да, она это заслужила. Но как же страшно слышать это от других! Можно поехать к Ксении. При мысли о ней на душе Анаид потеплело. Но Ксения работает. Нет, нет. Она сама заварила эту кашу, ей расхлебывать полной ложкой. Ну куда же, куда податься? Мартынова уехала по делам до позднего вечера. Анаид запоздала, пожалела, что не попросил у нее ключ от мастерской. Телефон зажужжал в кармане. Анаит вздрогнула, она стала бояться звонков. От сердца отлегло, когда на экране она увидела Мирон Акимов. Мирон, радостно сказала Анаит, у вас есть новости? Никаких, тут же отозвался Мирон. тут ты и следовало спросить, зачем же вы тогда звоните. Но Анаид вместо этого сказала, а меня бурмистров выгнал. Акимов помолчал затем озадаченно спросил он с ума сошел его уверенность в том что ее можно выгнать только обезумев была наид на приятна скорее я сошла с ума призналась она что то сомневаюсь не хочешь рассказать я в городе ужас освободился на кропоткинской есть одно место ничего особенного но отличные пельмени И своя выпечка. Ты как относишься к пельменям? Очень хорошо отношусь, торопливо сказала Наид. Пельмени лучшие друзья девушек. Акимов отчетливо хмыкнул. Я приеду. Только скажите адрес. Он встретил ее на выходе из метро. Хмурый, руки в карманах, лицо мрачное. Но приведя Наид, на губах появилась скупая улыбка. Пойдем, здесь недалеко взял ее под руку хм, непривычно но идти оказалось удобно с аликом ей приходится постоянно приноравливаться к его шагу а он то несется то едва передвигает ногами прогуливаться с ним под руку сплошное мучение а теперь она ид шла в своем темпе акимов направлял ее почти незаметно переулками и дворами, они вышли к невзрачному дому, спустились в полуподвальное помещение и оказались в просторной столовой. акимов здесь знали. Вышла повариха, назвала его по имени-отчеству, крикнула непонятное на кухню. «Две московские принесите, девочки?» «Я им стены расписывал в комнатах для отдыха. И на втором этаже», — пояснил Акимов она и терзала любопытство что же мог нарисовать мирон но она постеснялась спросить они сели в глубине зала акимов ушел в очередь и вернулся с двумя тарелками пельменей и чаем на отдельном блюде сверкали сахарными кристаллами две плюшки это нам презент от заведения ты ешь мучное я все ем Запивая пельмени крепким и очень сладким чаем, Анаит выложила во второй раз свою историю. Есть люди, которые слушают, как будто выполняют тяжелую работу. Молча, со стиснутыми зубами. Они вдумываются в сказанное, пытаются ухватить смысл, объять сразу всю историю с ее ответвлениями и действующими лицами. На лицах у них упорство и понимание, что эта работа должна быть выполнена во что бы то ни стало. Так слушала Наид бабушка. Отец слушает вовлеченно и активно. Он бы уже забросал ее вопросами. Например, ⁇ О чем ты думала? ⁇ Нет, мне действительно интересен ход твоих мыслей. Неправда, папа, не интересен. Ты просто пытаешься таким образом показать, какой глупой я была. Мама всегда слушает эмоционально. Ох, Анаид! Как же небеса допустили такое? Может пустить слезу, и при этом всегда сводит все к тому, что ее ждет нищая несчастная старость. Для мамы все, что случается нехорошего с ее дочерями, удар по ней самой. Любые события в жизни Анаит мама рассматривает через призму того, как они отзовутся на ней. «Что значит это произошло с тобой? Страдаю-то я!» Алик всегда слушает молча, не перебивая, очень внимательно, не задавая ни единого вопроса, а в конце обязательно спрашивает, «Что ты хочешь от меня услышать?» Ксения слушает, подгоняя и ускоряя повествование. «А ты что?» «А она что? А зачем она так? И что ты теперь?» Акимов слушал и одновременно ел. Сразу становилось ясно, что для него главнее. «Проголодался, наверное, за целый-то день», — подумала Наид, которой вообще-то должно было быть обидно, что ей предпочли пельмени. Но почему-то не было. Однако, когда она закончила рассказ, оказалось, что Акимов не пропустил ни слова. Это даже красиво», — сказал он, отодвинув тарелку. «Как костяшки домино». Юханцева толкнула одну, и повалились остальные. Но расчёт не точен. «В каком смысле?» «Ульяшин вряд ли займет место главы Союза. А без этого все построения Юханцевой не имеют смысла. Кроме того, она не учитывает тебя, например». А что я могу? Акимов удивленно взглянул на нее. Например, придешь к бурмистрову и расскажешь правду. У Юханцевой станет одним серьезным врагом больше. Этого она не просчитала. Или ты поговоришь с Ульяшиным и объяснишь ему, кто все это придумал? Или я с ним поговорю. Ну и так далее. В общем, это довольно неустойчивая схема. «Я всегда думал, что Юханцева подведет ее заносчивость. Она почему-то уверена, что все всегда будут поступать так, как она решила». И его слова заставили Анаид взглянуть на случившееся по-другому. «Юханцева далеко не так всемогуща, как ей показалось, а она сама, Анаид довоян, далеко не так беспомощна». «Этого не хватит, чтобы бурмистр взял меня обратно на работу». Она выпалила это прежде, чем успела подумать. Акимов-Остров взглянул на нее. «А ты хочешь к нему вернуться?» А Наид подумала и кивнула. «Да, Мартынова была права. Вместо того, чтобы жалеть себя и страдать о том, как она, такая образованная и утонченная, работает на такого невежду, Нужно было брать у него все, что он способен дать, а она этого не сделала. А что нужно, чтобы Бурмистров снова согласился взять тебя своим советником? Удивительный все-таки человек Мирон Акимов. Задает простые вопросы, очень простые, которые, однако, самой она и ты в голову не пришли. «Нужно...» — ответ явился сразу же. Вернуть картины, упавшим голосом закончила Наид. Больше ничего не могу изобрести. А больше ничего и не надо. Акимов замедлился. Взгляд задержался в точке за ее спиной. Он что-то напряженно обдумывал. Будь наид чуточку проницательней, она поняла бы, что у Мирона только что родилась идея. Он едва заметно прищурился. На первый взгляд идея показалась ему гениальной. На второй вылезали кое-какие сложности, с которыми придется столкнуться. Но все преодолимо, если потрудиться. Сначала Наит намеревалась ограничиться коротким сообщением Я больше не работаю с Игорем Бурмистровым. С вами будет связываться другой человек. Но передумала и решила позвонить. «Все-таки детективы заслуживают не сухой смс а телефонного звонка». Услышав в трубке доброжелательный голос сыщика, Анаит внезапно спросила, можно ли ей приехать. Ей нужно кое-что им рассказать. «Разумеется», — сказал Илюшин и добавил, что они будут рады ее видеть. Анаит понимала, это всего лишь формула вежливости. Она, конечно, дурочка, но незаконченная идиотка. Видит, как он умело использует свою обходительность. Не успел ты очухаться, как тебя окружили теплом, заботой, вниманием. И вот ты уже смотришь в рот Макару Илюшину и ловишь каждое его слово. Она побаивалась людей с таким фантастическим обаянием. Это словно магия. Может, он душу продал дьяволу? Жертвой колдовства пала и Антонина. ид заглянула к ней в мастерскую и увидела букет сирени. Не было никаких сомнений в том, кто подарил мартыновый веник. ид заявила, что это дешевое позерство. Сирень в октябре. Она, между прочим, завянет быстрее, чем солнце закатится. Подарок рассчитан только на то, чтобы произвести первое впечатление. Ах, сирень! «Не дешевое позёрство, а дорогое», — ухмыльнулась Мартынова. Она позволила Анаид поискать цветочек с пятью лепестками. Анаид полчаса провела, копаясь среди соцветий. Пятилепесткового не нашла, слопала обычный. Едва переступив порог квартиры Илюшина, Анаид сообщила, что ее уволили, так что она не представляет ничьи интересы, кроме собственных. «Да, Игорь Матвевич нас предупредил», — спокойно сказал Макар. «Проходите, Анаит». Хм... А при Алике обращался к ней по имени-отчеству. Эта мысль Анаит развеселила. И вообще, что она пристала к этой сирене? Нечего ревновать Мартынову. Из кухни выглянул Сергей, улыбнулся. Анаит при первой встрече испугалась его до ужаса. А теперь... Так искренне ему обрадовалась, словно он пообещал ей работу. От кофе она отказалась, постаралась пересказать, что с ней произошло, как можно короче, без эмоций, только суть. Когда она закончила, сыщики переглянулись. "Айда Юханцева", задумчиво сказал Макар. "Айда молодец". "Анаит, я вам очень сочувствую". «Меня кто-нибудь уже заменил?» — спросила она с бьющимся сердцем. «Нет, Игорь Матвеевич связывается с нами сам». Анаид тихонько выдохнула. «Пока Бурмистров ищет искусствоведа, у нее есть шанс». «А что... что с поиском?» — спросила она без особой надежды. Макар покачал головой. «Простите, мы больше не вправе давать вам отчет. Мне очень жаль». «Да, мне тоже», — машинально сказала Анаит. Однако разговор успокоил ее. Теперь сыщикам известно то же, что и ей. Хотя вряд ли от этого будет прок. Какое отношение имеют к похищению картин происки Юханцевой? Да никакого. Она поднялась, собираясь прощаться. Илюшин неожиданно спросил. «Анаид, а как зовут котов Бурмистрова?» «Тиран и мучитель», — не задумываясь, ответила Анаид. «Как?» — с веселым изумлением переспросил Макар. Она ойкнула. «Вы Ой, простите, тиграны и Мачете, а что, они вас оцарапали? Это редкие породистые животные. Игорь Матвеевич ими очень гордится». «Какое там оцарапали?» — подал голос Сергей. «Чуть было шкуры с себя не сняли и не отдали последнее».